Глава 16. Витя, дожидаясь, пока я высплюсь, не терял времени даром и устроил качественную инвентаризацию трофеев. Главным приобретением стало, без сомнения, приличная куча золота. Целое состояние в наследство приняли. Второе место по важности занял пикап марки Toyota, специально подготовленный для дальних поездок в места, где дорог никогда не было и не будет. Хорошая машинка. Есть в ней почти все, что душа желает. Третье место, без сомнений, отдали Арсеналу, который оказался не таким уж и внушительным, но достаточным, чтобы без труда вооружить целый взвод бойцов. Увы, но забрать все себе у нас просто не было возможности, поэтому было принято решение выбрать только самое нужное, а все остальное просто оставить. Будучи сильно уставшим, я хотел перед уходом сжечь деревню, но сейчас, отдохнув, изменил решение. Мы не знаем, каким будет дальнейшее будущее, но надеемся, что в скором времени в это место придут хорошие люди, которым имущество сектантов будет необходимо так же, как воздуху топающим. Огорчу тебя. Ракхар вновь прочитал мои мысли и посчитал, что я хочу услышать его мнение. «В это место с большей вероятностью придут люди, намерения которых хорошими не являются, и все это оружие отправится на службу зла». «Ты не можешь этого знать», — вмешался Витя. «И никто не может. Плохих людей много, но хороших не меньше. Хочешь о нашей сущности поговорить, хрен шерстяной?» «Нет, потому что это занятие не имеет смысла». Ракхар указал лапой на готовый к поездке пикап. «Просто садитесь в эту железяку и поезжайте туда, куда планировали. Я пойду следом, не отстану». Причина, по которой берсерк отказался ехать в кузове, как это планировалось изначально, осталась для меня неизвестной, и узнать ее я не горел желанием. «Хочет своим ходом, пусть идет. Главное, чтобы не отставал. А если отстанет, то не беда». Совсем скоро у нас должен появиться союзник, в копилке которого очень много полезных возможностей. Думаю, что ему будет по силам вытащить старшего роса из самой надежной тюрьмы двух миров. Мы должны были уехать еще вчера, но Ракхар сказал, что моему дяде становится лучше, и, скорее всего, утром он придет в себя. Чтобы не мучить человека тряской, я отложил отъезд и почти всю ночь ходил по деревне, потому что не мог уснуть, выспавшись еще днем. Сон словно на зло пришел с рассветом, задремал, сидя на лавке, и проснулся от легкого касания лапой берсерком моего плеча. Без лишних слов, догадавшись, что к чему, направился в дом, в который мы еще вчера занесли росы. У меня не получилось. Только зрение больше ничего, долетело мне в спину. Останавливаться и задавать вопросов не стал. Зачем? Ведь все и так понятно. Если бы Ракхар мог больше, он бы сделал. «Выглядишь лучше, чем предполагал», — я поставил стул у кровати и сел. Дядя лежит, укрытый одеялом. Он в сознании и способен управлять глазами. И это единственное, что младший Рос умеет делать в данный момент. Все остальное больше не с ним. Контроль утрачен. Ментальная бомба, помещенная в разум дяди, оказалась слишком опасной и была спрятана столь надежно, что даже рахар не увидел ее, пока она не сработала по глупой случайности. Берсерк сделал все, что мог, но на полное устранение последствий взрыва внутри разума его сил не хватило. Быть может, повелитель разума Мишка Урхарар, будь он жив, смог бы поставить дядю на ноги, а может быть, и его сил было бы недостаточно. Много бы и печальные факты. Я хотел, чтобы Владимир Рос стал прежним, хотел возвращения его заблокированной памяти. Желаемое сбылось, но последствия оказались слишком печальными. Теперь мой дядя овощ, и его дальнейшая жизнь очень сильно усложнит мое и Витя на существование. Не мешает запастись успокоительным. Витя, надежно привязав Роса к заднему сиденью пикапа, пробормотал. «Жизнь, оказывается, штука веселая. Недавно я радовался, потому что ты, дядь Вов, был моим слугой. А теперь уже у тебя появились слуги. Я и Ермак. Считай вдвое больше. Джекпот!» Закинув еще одну сумку с полезным имуществом сектантов в кузов, я сказал. «Он тебя не слышит. Только видит, так что можешь просто молчать». «Но ты же слышишь меня?» Витя, спрыгнув с подножки на землю, усмехнулся. «Ермак, даже не надейся, что я буду молчать!» «Что?» — сказал ракер? «Шансов вообще нет?» «Есть. Связь мозга с телом утрачена вследствие фрагментации подсознания, без которого сознание функционировать не способно. Нужна полная дефрагментация», — так мне сказал Берсерк. «Он сделал многое. Все органы работают в штатном режиме, но на остальное его сил не хватило. Медведь говорил, что есть вероятность самовосстановления». Но когда оно случится, неизвестно. Способ вылечить росы есть, я его знаю. Чтобы лечение случилось, нам нужно найти одного... Нужно найти... Можно сказать, что человека. «Человека?» — не скрыл удивление товарищ. «Не медведя? Ты не ошибся?» «Человека, ведь, по крайней мере, внешне он выглядел как человек». Мне известно предположительное местоположение одного очень крутого нейрохирурга, в кавычках. Увидев его, удивишься не только ты. Множество эмоций обеспечено даже Ракхару. Отрицательных или положительных — это уж как повезет. «Дядя Вова добыл новости с земли, довольно свежие. Основа уже там». Витя открыл глаза и сел. а Затем начал приводить спинку сидения в вертикальное положение. Закончив, спросил. «Ермак, 15 минут назад поговорить нельзя было?» «Нет, потому что у меня не было настроения». «И оно появилось именно тогда, когда я собрался вздремнуть?» «Да, потому что наступила долгожданная тишина. До этого, если ты не заметил, кое-кто тараторил настолько энергично, что у меня даже одно коротенькое слово сказать возможности не было. Сейчас, когда ты наконец-то заткнулся, можно поговорить». Витя открыл бардачок. Достал из него распечатанную кем-то до нас пачку сигарет и понюхал содержимое. Поморщившись, сказал. «Такая гадость! Как вы их курите?» «Курил», — уточнил я. «В этой жизни не курящий, что очень хорошо. Не порти сигареты, положи обратно и забудь о них. Пусть они у нас просто будут. Выкидывать точно не стоит». «Как то узнал, что я собирался их выкинуть? Мысли читать научился?» «Пока что нет». Но стремлюсь к этому. Узнал по твоей пакостной морде, она обычно становится ехидной, когда ты начинаешь замысливать что-нибудь этакое. Будь добр, глянь, дядьку дышит. Товарищ, отцепив ремень безопасности, перегнулся через сиденье и через секунду выдал. живей всех живых! Дышит, что паровоз, глаза бегают, как положено!» Витя сел обратно и не забыл накинуть ремень. Урок, в ходе которого его лицо соприкоснулось с лобовым стеклом, он усвоил хорошо. Выждав примерно минуту и дождавшись, когда терпение товарища испарится, и он будет готов обматерить меня, я рассказал. Кто-то из новоприбывших поведал Росу, что на земле некая группа ученых совершила технический прорыв. «Создали унитаз, способный превращать дерьмо в золото? Или научились делать из глины котлеты? Не угадал, да? Может быть, наконец-то придумана мебель, о которой не будешь биться мизинцем? Тоже нет?» «Тогда что? Не тяни кота, говори уже, Ермак!» Сдана установка, при помощи которой можно перемещать физические объекты, в том числе живых существ, на практически неограниченные расстояние. «Телепорт, что ли?» «По сути, да, телепорт. Если объект небольшой, то перемещение можно производить прямо с поверхности планеты. Большие объекты перемещать лучше из космоса, так безопаснее, как мне известно». «Ты уже понял, что это за технология, верно?» Витя отгрыз излишне выросший на указательном пальце правой руки ноготь, выплюнул его в окно и ответил. «Я вроде бы не тупой. Быстро врубаюсь. Снова переправила кого-то из древних на Землю, и они подарили людям технологию порталов, да? Перемещение с Земли на Таурана обратно таким же способом совершается, или там что-то иное?» Принцип одинаковый, но масштаб разный. Перемещение с Земли на Тауран и обратно происходит благодаря двум мегателепортам, встроенным в спутнике планет, которые мы называем лунами. Именно они открывают порталы. Землянам подкинули во множество раз упрощенный вариант, так сказать, карманный. И я пытаюсь понять, для каких целей основа это сделала. Будут догадки, ведь? «Море и океан догадок! Ты бы, Ермак, указал мне направление, в котором нужно думать!» Я бы тогда фантазию поумерил, может, ты выдал бы что-нибудь годное. Нет у меня направления, Витя. Цели, которой преследует основа, знает только сама основа. Мы можем лишь гадать. Я думаю, что технология телепортов лишь начало. Дальше землянам подкинут еще некоторое количество подарков. Древние решили захватить власть и пошли самым простым способом. Выступили в роли богов, дары приносящих. Товарищ, продолжая грызть ногти, начал думать вслух. «Основе нужна рабочая сила. На кучке древних людей медведи медведей, а также горсточки корабликов развалюк далеко не уедешь. Земля — самая настоящая кладовка, там проживает 8 миллиардов потенциальных работяг. Да, хотел бы я знать, что ж такое собирается строить основы. Сомневаюсь, что туалеты по всему земному шару. «И странно, что она не использует командный центр основы самозванки, про который ты рассказывал и в котором сумел побывать. Не подскажешь, почему?» Включив пониженную передачу, я осторожно повел машину по опасно крутому склону оврага, который пытаюсь переехать уже не один километр. Отыскав в памяти нужную информацию, рассказал. «Основа самозванка и все ее последователи, за исключением последнего, Михаила Росса, Считали перемещение во времени чем-то вроде проклятия. А вот основа истинная так не считает. Для нее возврат в прошлое — норма. Командный центр самозванки может помочь в решении множества задач, но главное — это перемещение в прошлое — он дать не способен. Машина времени, которая способна совершить прыжок в прошлое на миллионы лет — вот что нужно основе. Мои воспоминания говорят мне, что это невозможно физически. Для такого дальнего перемещения требуется огромное количество энергии, которое на планете просто не найти. Расчет проводил интеллект «Основы», а затем показывал мне данные. Нужно погасить сотни звезд, только тогда перемещатель сможет прыгнуть в нужный временной отрезок. Каким бы могущественным ни был наш враг, но подобное даже ему не под силу. Если, конечно, «Основа» не нашла альтернативный способ. «А он есть?» жадно спросил Витя. Ты сам-то что думаешь? Насчет альтернативного способа ничего не знаю. Но уверен, его поиск ведется, не прекращаясь. Новость, добытая дядей Вовой, всего лишь пища для размышления, и не больше. Цели остаются прежними. Чиним роса младшего а затем идем спасать роса старшего Дед попал в тюрьму не без моего участия и в данный момент не способен покинуть ее самостоятельно. Все потому, что местом его заточения является целый материк, пристанище холода, льда и снега. Там, где нет ничего живого. Основа создала здесь небольшое и полностью автономное здание для единственного пленника. В нем есть только самое необходимое, чтобы выжить, и ничего более. Старший Рос никогда не умрет от голода. Единственный способ найти смерть — убить себя самостоятельно жестокость и добродетель в одном лице. Учитывая, что водный и воздушный транспорт в этом мире не развиты, тюрьму можно считать идеальной. Но даже если представить, что в наличии будет самолет или ледокол, то шансы на побег у моего дедушки все равно останутся нулевыми. Запреты на полеты и дальние плавания, установленные основой самозванкой, истинная основа не отменила. Такой мелочью она точно не стала бы заниматься, у нее в данный момент дела поважнее имеются. Рискнуть, конечно же, можно, но для этого нужно совсем немногое — кораблик или самолетик. Увы, но ни первого, ни второго в наличии нет. Напрашивается вопрос, где бы их достать? И, конечно же, тут же находится ответ — нигде. Заниматься ерундой, иначе подобное не назовешь, точно не стоит. Пустая трата времени и сил с неявным последующим результатом нам не по душе. И поэтому первое, что я сделаю, это хорошо подумаю, но вначале вспомню кое-какие детали, достаточно важные, потому что только они могут помочь решить столь сложную задачу, которая является будущий побег из самой совершенной тюрьмы этого мира. Меня зовут Никита Андреевич Ермаков и я являюсь носителем особого кода основы, который содержится в моей ДНК. Этот дар или проклятие, можно звать его как угодно, не был приобретенным. Он получен мной по наследству, от матери. А она получила его от отца, Михаила Росса. Мы все от основы, и с этим невозможно спорить. А значит, что мы своего рода уникумы». Для начала поговорю о себе и недавних способностях, которые мне были подарены основой, и от которых я затем отказался, так и не вкусив радости их приобретения. Самой первой способностью была сверхсила. Мои физические возможности были усилены минимум в 10 раз. Даже сейчас, вспоминая эту легкость и мощь, начиная фантазировать и мечтаю испытать все это вновь. Эх, каких дел можно было бы наворотить, вернись все обратно. Следующая способность была не хуже предыдущей и звалась щитом. Он устанавливался силой мысли, и пробить его не смог бы, наверное, даже танк. Рос демонстрировал эффективность щита в бою с Ракхаром, крайне полезная штука. Применить щит мне тоже довелось, но лишь одиножды. единожды. И при этом это было в большей степени неосознанное действие. Защищался от атаки родственника. Вполне успешно. Регенерация и телекинез — способности номер 3 и 4. Раны должны были заживать в десятки раз быстрее, а предметы можно было двигать одной лишь силой мысли. Телекинез щит по сути, очень близкие явления, но с небольшими отличиями. Жаль, что мне ничего не известно о принципах работы способностей древних, но в будущем обязательно попытаюсь все разузнать. А еще попытаюсь вернуть способности обратно. Когда я отказывался от них, то считал, что ничего из подарков основы мне не нужно. Сейчас считаю иначе. Реальность, как обычно, оказалась слишком изменчивой. Последняя способность — чтение мыслей, но с небольшими дополнениями. Я мог бы забираться в чужой разум и устанавливать там свои порядки. Но, увы, попрактиковаться не довелось». На этом, собственно, можно заканчивать мой список совсем мал и переходить к списку Михаила Росса. Он значительно больше. Мимикрия или просто невидимость, регенерация и щит, телекинез и чтение мыслей, сверхсила и скорость. Все перечисленное было у деда, и он отлично им пользовался. А также он умел нечто такое, что я решил упомянуть самым последним. Умение телепортироваться куда угодно одной лишь силой мысли — вот она, самая главная способность, которой обладал Михаил Росс и которая в данный момент ему бы не помешала. Увы. «Ты рассуждаешь в правильном направлении, человек», — рычащий голос Ракхара прервал мое размышление. «Как основа поступила с Россом, мне неизвестно, но с тобой она обошлась минимально затратно». «По твоей же просьбе в твоем разуме был установлен блок, запрещающий пользоваться способностями». «Никита, все осталось с тобой, это я знаю точно, и часть способностей даже функционирует, твоя немного повышенная регенерация тому свидетель. А также у тебя все еще работают ранее приобретенные способности, модифицированные слух и зрение». Я думаю, что с Россом основа поступило аналогично, но уже против его воли. Снятие блока вновь позволит использовать способности в прежней мере, но мне неизвестно, как это сделать так, чтобы все прошло полностью безопасно. Попытаться снять блок можно хоть сейчас, но какими будут последствия, я не знаю. Есть вероятность, что... Метко брошенное яблоко угодило берсерку в голову, и он тут же замолчал. Повернувшись в сторону Вити, Мишка показал острые зубы. «Сейчас он сожрет тебя», — улыбнулся я. «Нет, не сожрет», — Витя показал медведю язык. «Эта псина только скалиться может, ничего другого она не умеет». «Хотя нет, забыл». «Этот битый пес, еще всякие не имеющие смысла трёп, может выдавать за что-то умное, и при этом делает это с крайне важной мордой». «Ракхар, ну не смотри ты на меня так пристально, я ведь прав на все сто процентов». «Помнишь, не так давно ты говорил, что можешь снять блок с разума Владимира Роса, И еще добавлял, что труда это не составит». «Было дело?» «Было», — с задержкой в несколько секунд ответил Берсерк. «Но я не мог знать, что будут сложности». «И поэтому, поэтому мы сейчас имеем овоща!» Витя кивнул в сторону машины, в которой сейчас находится младший Рос. «Ты его таким сделал, Рахар. Ты и никто другой. И Ермакову сейчас приходится искать способ разгрести дерьмо, которое создано тобой. Но вместо того, чтобы помочь ему, ты хочешь совсем другого. Если я как-то неправильно понял твои слова, то переубеди меня. Но пока что мое понимание таково. «Ты хочешь попытаться влезть в мозг Никиты и снять блок с его способностей, я прав?» «Не стану переубеждать. Ты правильно все понял, человек». Ракхар, потеряв к Вите интерес, вновь переключился на меня. «Никита, я не буду проводить манипуляции с твоим разумом без твоего согласия. Если попросишь, то попытаюсь, но не обещаю, что у меня получится». «Вот именно!» Витя, вскочив, чуть не упал на расстеленное на земле покрывало, служащее нам столом. — Ты слышал, Ермак? Слышал? По поводу Росы гарантии были, и результат оказался плачевным. По поводу тебя он даже не обещает, что у него получится. Знаешь, чем все кончится? Ты просто сдохнешь. — Витя, успокойся. Я взглядом и улыбкой попросил товарища сесть. Давать согласие на снятие блока основы я точно не собирался и не соберусь в будущем. Посмотрев на берсерка, решил добавить. А тебе, мой любопытный друг, посоветую пореже читать чужие мысли. Копаться в чужих мозгах как минимум очень бессовестное занятие. Даже скажу, что пошлое. Ты отказываешься от возможности решить большую часть проблем одним разом, как ни в чем не бывало, сказал Рахар. Если у меня получится снять твой блок, то и получится снять блок с разума Росса. Твой дед вновь обретет утраченные способности и без проблем телепортируется куда пожелает. Ты ведь именно этого хочешь, Никита. Это, по твоему мнению, поможет победить основу. Я так же, как и ты, хочу победы, и поэтому стараюсь помочь всеми силами. Не, ну это уж диагноз. Витя постучал кулаком по лбу, словно по двери. «Э, дурья ты, башка! Понимаешь вообще, о чем говоришь? Ермак, ладно рядом с тобой, в его мозгах ты можешь поковыряться, но как ты залезешь в мозг Росса? Он-то в тюрьме, если не забыл. И передачки носить к нему не дозволено. Парадокс, получается, не находишь?» Людям не нужно думать, что вы умнее меня». Берсерк встал и навис над нами огромным ржавым великаном. «Чтобы влиять на разум человека, не нужно быть рядом с ним. Это прекрасно делается на расстоянии. Я бы мог влезть в голову твоего деда через тебя, Никита. И ты прекрасно это знаешь, но почему-то в мыслях продолжаешь смеяться надо мной и моей глупостью, которой просто не существует, потому что я ни разу не глуп». Оставлю вас самим себе и уйду. Так мне по нраву. Ржавые пластины брони шевелились при каждом шаге берсерка, уходящего в сторону леса, но при этом не раздавалось ни единого звука. Проводив растворившуюся в темноте чаще фигуру, я сказал. Насчет возможности снятия блока на расстоянии он не соврал. Такой метод и возможен, но не наяву, а во сне». Риск и неудачи это не снижает, а наоборот прибавляет в несколько раз. — Ник, мы его, похоже, обидели, — пробормотал Витя, успевший набить рот вяленым мясом. — Но в этом даже есть плюсы. Он не будет уничтожать наши припасы. Пусть сам себе иду добывает, шуба лохастая. — Закроем тему, дружище. Я кивнул на банку с пюре, которое еще недавно было супом, приготовленным мною в котелке. — Проверь, должна была остыть. «Если холодное, то пошли кормить дядю Вову. Оставлять его голодным нельзя». Витя, потрогав банку, ответил. Холодное уже! Пошли!» На весь путь с момента, как мы покинули деревню сектантов, ушло не полных три недели. Могли бы добраться быстрее, если бы не заезжали в места скопления людей для пополнения припасов и топлива. Ну и прочего необходимого. Каждое отклонение от маршрута занимало минимум сутки а всего отклонений было пять. По-другому не получилось. Впрочем, мы и не торопились особо. До места назначения доехать на транспорте не представлялось возможным. Об этом я знал заранее, и поэтому все предусмотрел. Ракхар, ярый противник этой авантюры, остался сторожить росы и ухаживать за ним, а я и Витя продолжили остаток пути на своих двоих, то есть пешком. Пройти нам предстоит совсем немного, не более двух десятков километров. Прогулку уже с самого начала можно назвать интересной, ведь на маршруте просто невыносимо много достопримечательностей. Меня они ни капли не удивляли, видел многократно, а вот на товарища оказывали строго обратный эффект. Уже 10 минут он крутил головой, словно пытался найти на шее резьбу, и так и не произнес ни единого слова. По выражению лица... Было видно, что словесный поток уже близок и в скорости будет вылет. «Нет, не могу слов подобрать, но сказанное ранее беру назад!» — воскликнул Витя, продержавшись в молчании почти 12 минут. — Ермак, это ведь чудесно! По-настоящему завораживает! Тут можно смело учебник истории об этом мире писать! Издали реально, как обычные горы смотрелись, но сейчас, вблизи, я вижу, что это все рукотворное! «Город в виде гор! Надо же было до такого додуматься!» «Что странно, так это отсутствие людей. Они что, совсем не знают об этом месте?» «Отсюда до этого городишки крупного, как его там называют, совсем ничего! Сотка километров!» «Ну не молчи, Ник, ответь мне!» «Людям это место хорошо известно, ведь, — ответил я, не желая испытывать терпения нетерпеливого товарища. Но желающие побывать здесь и увидеть все собственными глазами находятся редко. — Хочешь сказать, что в этом мире нет авантюристов? — возмутился Витя. — Нет, ты не прав, Ермак. Думаю, что насчет известности ты просто преувеличил. Об этом месте наверняка знают лишь единицы. Если бы знали тысячи, то тут было бы не протолкнуться от искателей сокровищ и всяких древних артефактов. Место ведь явно не молодое, тысячи лет ему. Если быть точным, то 3578 местных лет, которые чуть больше земных. — рассказал я. — Информация точная, получил ее от существа, родственник которого жил в этом городе. Что по поводу сокровища артефактов, то их здесь просто нет. Те, кто жил в этом городе, уходя, забрали все. Абсолютно все. Плодоискатели давно знают, что здесь попросту нечего искать. Проверили и убедились. — Хочешь сказать, что те, кто тут жил, ничего не потеряли? — с насмешкой спросил товарищ. «Такого просто не может быть! Монетки и прочие мелочь, Невозможно было забрать все! Невозможно!» Последнее слово он растянул по слогам. Город построили разумные медведи, и жили в нем только они. Количество лет, названное медведем, — это то время, которое город является брошенным, то есть мертвым. Живым он был много дольше. Увы, но монет у его жителей не было. Они ими не пользовались. И ничего не теряли, потому что существа, которые помнят все, даже прожито их предками, не способны что-то потерять. Они забрали все. Что не смогли забрать, уничтожили. — Да? Почему они тогда не уничтожили сам город? Зачем было строить его в виде гора, затем оставлять в виде памятника? Что-то в твоих словах не сходится, Ермак. — В моих словах есть правда, но ее там крупицы. Мне неизвестно, почему разумные медведи не уничтожили город полностью. У меня есть лишь одно предположение, но насколько оно верное, я не знаю. Витя, обогнав меня, остановился и потребовал того же от меня. Сказал, «Давай сделаем короткий привал, минут на десять, надо дух перевести». убедившись что я согласен, он тут же сел на ближайший камень и сказал, «Хотелось бы услышать твое предположение, Ермак». Садиться на камни я не стал. «Они холодны, поэтому лучше отдохну на ногах». Поглядев в сторону развалин, до которых осталось рукой подать, сказал. «Я искал информацию об этом месте у Основы. Это было там, во времена многократных возвращений в прошлое. Никаких данных, что этот город существовал на момент прибытия кораблей Основы на планету Тауран, но и найдено не было. Их также не нашла Всезнайка. Но зато она нашла нечто другое. Также интересны. Искусственный интеллект основы, перед тем как начать посадку своих множественных частей на планету, провел масштабное сканирование и выявил наиболее перспективные точки для будущей высадки. Места повышенного скопления полезных ископаемых, если выразиться проще. В базе данных основы есть целая карта планеты, и на ней эти горы существуют, но помечены как неперспективные, состоящие из единой породы, гранита. От основания до самого верха только он, и ничего более. Выводы сделаешь или мне продолжить?» Витя, почесав сперва подбородок, а затем правую коленку, заговорил. «Получается, что 17 миллионов лет назад, ведь основа на Тауране ровно столько, горы уже были. Учитывая, что они целиком гранитные, то можно смело говорить об их неприродном происхождении, что вблизи хорошо видно даже невооруженным глазом, Некая, пока что не до конца мною понятая архитектура тут хорошо просматривается. Неприродные, значит, искусственные. Но при этом они были до основы, а значит, до известных нам разумных людей и медведей. И, скорее всего, этот город также был. Но есть одно «но». Это некий разумный медведь, который сказал тебе, что город построен его предками. Может быть, он ошибся в применении слов? Не построен, а приспособлен? «Что на это скажешь, Ермак?» «Скажу так. Войдем в город, и уже там, посмотрев на все вблизи, ты сам скажешь, ошибся тот Мишка или нет». «Пошли. Совсем немного осталось. День быстро пролетит, а нам еще до самой вершины топать. Можем не успеть». Товарищ, вскочив с камня прыжком, решил идти первым и взял достаточно серьезный темп. Лишь бы не подвернул себе ногу или, хуже того, не сломал. Пешка, конечно, не помешает, но в меру. Пожалуй, вмешаюсь, и посоветую снизить темп. Горный хребет с пятью вершинами растягивается примерно на 20 километров в длину и не более 7 в ширину. Он выглядит чуждо, словно брошенное на большой лист белой бумаги темное зернышко. Пять зернышек так будет правильнее. Медведи зовут это место Кархайром ведь так когда-то звался их древний город. Люди прозвали место иначе, дали имя посложнее. Пять реликтовых вершин. Что первые, что вторые, достаточно редкие гости в этом странном месте. Особенно странно ведет себя по отношению к странным горам человек. Жажда исследования всего нового по мере приближения в нем быстро угасает, сменяясь безразличием и ленью. Доходят лишь единицы, но и те задерживаются ненадолго, стараясь убраться в освоясь как можно быстрее. Странного явления я и Витя избежать не смогли. Авантюризм, еще недавно горевший в глазах товарища диким пламенем, сник на нет, как только мы подошли к городу вплотную. Ермак! Что-то мне совсем не хочется туда идти. Витя, только что рвавшийся вперед, остановился в растерянности. Так и должно быть, да? Или происходит что-то непонятное? В глубине души я хочу идти дальше, но мой разум. «Не могу объяснить. У тебя так же?» Я кивнул и мысленно попросил. «Мы идем к тебе. Прекрати прогонять нас. Вероятно, ты не помнишь наших прежних встреч, потому что они не случались. Но, забравшись в мою память, ты все поймешь. Я пришел не за истиной. Мне известна твоя позиция. Цель визита — помощь. Помоги мне» когда то я уже испытывал странное ощущение от проникновения в голову неизвестного разумного существа в этот раз ничего не изменилось одним разом появились головокружение тошнота боль в затылке и сильнейший звон в ушах ермак тебе нормально если бы не я ты бы башку об камня разбил еле поймал тебя я пришел в себя лежащим на камнях мы все там же в начале древнего города До каменных зданий скал не более сотни метров, хорошо видна чернота многочисленных дверных и оконных проемов. Все строения по своей сути — это лишь мелочь, самая основная часть города внизу, вырублена в толще породы. Пятиглавый горный хребет словно муравейник, имеет десятки тысяч различных по размеру и длине тоннелей, соединяющих многочисленные залы, размер которых может достигать нескольких гектаров площади. Привычных улиц и дорог на поверхности просто не найти, они сокрыты от глаза гранитом. «Мне уже лучше», — сказал я, и не без помощи товарища встал. Прислушавшись к ощущениям, спросил. «Тебе полегчало?» «Ага», — мощно кивнул Витя. «Но тебе, вижу, нет. Объяснишь, почему?» «Пока нет. Позже сам все увидишь». «Нас пропустили, это уже хорошо. Пошли». Засеменив следом, товарищ принялся рассуждать. «Мы ведь идем за помощью, верно?» «Верно, ты сам это говорил, Ермак. Про крутого нейрохирурга я не забыл. А еще не забыл, что он точно не медведь. Он человек, это ведь твои слова были. Скажи честно, это его проделки мы на своих мозгах прочувствовали? Хотя, можешь не говорить, его, конечно, кого же еще? Отсутствие живности тоже на него спешу, ведь ты на этот вопрос тоже не ответил. Все так же молчишь, да? Ну да ладно, молчи, это добавляет интереса. Ух, дух захватывает. Вот это размер! Это ермак, по-твоему, дверной проем? Да тут целых три вагона друг на друге стоящие легко проскочат. Мы дошли до первого здания города Гор. Прямо напротив него стоим. Размер дверного проема сопоставим со сказанным товарищем. Шириной метров четыре и раза в три больше высотой. Куда подевалась дверь неизвестно но множество отверстий, которые можно расценить как монтажные, говорят о том, что она была. Болты или анкера, служившие крепежом, имели диаметр не менее 20 сантиметров. В оконных проемах имеются точно такие же отверстия, и даже глубина соответствует ровно метр без каких-либо погрешностей. Измерено много раз проводить новые замеры смысла нет. «А твоя теория имеет право на жизнник!» сказал Витя, когда изучил все вблизи по мере возможностей. «У каждого окна и двери отверстия одинаковы по диаметру, если не обманули меня глаза, и расположены также на одинаковом расстоянии. Но меня сильно смущает состояние гранита. Он выглядит так, будто это все сделано совсем недавно. Разрушений нет от слова «совсем». На 17 миллионов лет это место точно не тянет. Может, твой Мишка был прав? Может, они это сделали?» Я пожал плечами и сказал «пошли». Идти по поверхности города нам еще долго придется. Рассуждать надоест любому. Спускаться в тоннеле, как бы этого товарища ни хотелось, не станем, потому что там очень легко потеряться. Вглубь мы уйдем в самом конце. Когда достигнем нужного места, будем на вершине третьей горы города Гор. Невольно вспоминается мое первое путешествие в это место. Сюда меня отправили медведи. Они надеялись, что тут я найду ответы на множество вопросов, которые в то время мне казались такими важными. Ответов, увы, не нашел. Сейчас все чуть иначе, мне не нужны ответы, я ищу помощи. И надеюсь, что она будет оказана. Не без сомнений, конечно же.